Когда оперативный дежурный позвонил по-внутреннему, капитан Костинский переглянулся с майором Ремневым и нараспев спросил, «А кто у нас Виктор Васильевич? Сегодня по отделу дежурит. Там в приемной посетитель сидит с заявлением». Майор оторвался от бумаг, поскреб затылок, будто задумался, «Хотя, чего думать? Вот он график, на сейфе скотчем приклеен». «Да, по-моему, человек хотя и молодой, но ученый», — вполне серьезно сказал он. «Он досконально во всем разберется, до самой сути дойдет». «Ладно вам, какой я ученый?» Лейтенант Евсеев поднялся из-за стола, глянул в небольшое зеркало, закрепляя каменное комитетское выражение. «Ученый, ученый», — подтвердил Костинский. «Мы после обычных институтов годичную спецподготовку проходили. А ты академию окончил. Да еще с отличием. Куда, ученей? Мы еще все под тобой походим». Не отвечая, чтобы не сбить выражение, Евсеев направился к двери. Подтрунивание коллег успели надоесть. «Ну сколько можно? Надо крупное дело раскрыть, настоящего шпиона поймать. Тогда признают». «Ладно, не обижайся», — сказал ему в спину ремнёв. «Заканчивай там по-быстрому, да чаю попьём». Евсеев быстро спустился вниз, в приёмную, где напряжённо сидел на краешке стула круглолицый мужчина лет сорока вполне заурядной внешности, в поношенной одежде, с крепкими всадинах руками. «Каменщик или подсобник на стройке», — подумал лейтенант. Год назад... Он выпустился из академии. У него было полудетское лицо с нежной кожей, легким румянцем и светло-голубими глазами. Никто не мог принять его за сотрудника столь серьезной организации, как ФСБ. Посетитель читал маленькую потрепанную книжку, чем отличался от обычных работяг, которых приходилось видеть Евсееву. Правда, может, он просто делал вид, что читает, и именно с той целью, чтобы создать впечатление такого отличия. Увидев лейтенанта, посетитель вскочил навстречу. Атмосфера управления способствовала тому, чтобы даже молодых сотрудников здесь воспринимали всерьез. «Здравствуйте, меня зовут Иван Иванович». Приветливо улыбаясь, лейтенант протянул руку, дружески потряс тяжелую мозолистую ладонь. Первая заповедь сотрудника контрразведки — расположить к себе человека, с которым общаешься. Такую же заповедь должны исповедовать и все остальные сотрудники правоохранительной системы — милиционеры, прокуроры, судьи, но они о ней наглухо забыли, а контрразведчики помнят. «Может, потому, что за год в Москве хорошо, если разоблачают одного шпиона, а обычные уголовники попадаются десятками тысяч?» «А вас как зовут?» «Толик, то есть э, Кутьков Анатолий Васильевич». Евсеев улыбнулся еще шире. «Очень приятно, Анатолий Васильевич. Вы похожи на моего брата. Ну, прямо одно лицо. Он на стройке работает». На самом деле все его не звали Иваном Иванычем. Это был псевдоним для общения со случайными людьми. И брата у него никакого не было. Но Толик расслабился и улыбнулся в ответ. А, следовательно, цель оперативной тактики была достигнута. «Я тоже на стройке работаю. Интурист разбираем. Потому и пришел. Вот, нашел под плинтусом». Посетитель протянул рабочую руку. На ладони лежала обшарпанная микрокассета. «Очень интересно. Поток заявлений ФСБ возрастает весной и осенью, в периоды обострений хронических заболеваний, ибо почти половина заявителей — душевнобольные люди». Они встречают инопланетян, слышат, как соседи ведут шпионские радиопередачи, подвергаются вредительскому облучению со стороны тех же самых соседей, в последние годы находят взрывчатку или узнают о тайных происках террористов. Но Кудьков не был похож на психа. «А почему вы решили принести ее нам?» Кудьков неопределенно пожал плечами. «Я послушал». Там разговор какой-то странный записан. Непонятно, шпионы, что ли?» Он продолжал держать кассету в протянутой руке, потом вдруг смутился и опустил руку. «Может, я напутал чего, не знаю. Ребята предлагали выбросить, но я решил, пусть знающие люди проверят. Хотел сначала по почте послать, потом подумал, что у вас подумают, будто бомба или что-то в этом роде. Решил сам прийти. От неуверенности и смущения посетитель покраснел. Ну, вот и пришел. Не знаю, правильно сделал или нет. Конечно, правильно, Анатолий Васильевич, — ободрил заявитель лейтенант. Утром в управлении заявилась бабулька, которая утверждала, что ее зять — чеченский боевик и хранит на даче целый арсенал оружия. Фамилия зятя была Осипов, но сигнал пришлось передать в милицию, а бабульку поблагодарить. Это и есть работа с людьми. «Интурист, говорите?» — заявитель кивнул. «Точно так». «Интурист» традиционно являлся режимным объектом КГБ. «Значит, проверять заявление придется тому, кто его принял. Тут в милицию не спихнешь». «Присаживайтесь, Анатолий Васильевич». Лейтенант сел за стол, достал из ящика специально приготовленную для таких случаев бумагу. Вы где проживаете? Кутьков несколько смутился. На газопроводе проживаю. 14 дом, квартира 16. Только прописан я не там. В общаге асбестового завода прописан. Вот, поглядите. Заявитель достал из кармана этих штанов паспорт в замусоленную обложку. Летенант пролистал его и вернул. Вздохнул. «Шпионы!» «Но на кой шпиона нужно надиктовывать на пленку? Какую-то уличающую его информацию, которая может стать причиной провала? Разве только если это не шпион, а клинический шизоид!» Евсеев снова вперился взглядом в лицо посетителя. «На шизоида вроде не похож. Ладно». посмотрим анатолий васильевич произнес он официальным тоном сейчас мы документально оформим ваше заявление и акт передачи вещественного доказательства в органы фсб вам нужно будет дать подробные показания об обстоятельствах находки потом если потребуется мы пригласим вас еще раз вы располагаете временем конечно для такого дела «Безопасность страны важнее, ведь правильно?» – спросил Кудьков. Ему явно нравилась непривычная роль сознательного законопослушного гражданина, помогающего органам. «Я там еще и книжку нашел. Вот посмотрите, может пригодится».